Глава четвёртая. Кровь на белом мраморе. Royal Бургерс – достаточно приличное кафе, но все равно не то, что московский Макдональдс. Сверкающая никелем кухня, в которой снуют как мышки в красных передничках, девушки с подносами, белый мраморный пол, светлые столики, чистота, уют, запах горячих яблочных пирожков и гамбургеров, хруст ледяных кубиков, шелест разворачиваемой тончайшей упаковки, смех детей. Тихий говорок посетителей. Саша Берестов сидел один за высоким столом, нервно грызя соломинку, опущенную в давно опустевший стакан. По его взгляду я поняла, что он ждал меня. Я забралась на высокий стульчик, уперла усталые ноги в подставке и взглянула на него злыми глазами. За ананас тебе, пацан, две тысячи баксов, произнесла я негромко и сжала кулаки. Обойдёшься двумя гамбургерами, бросил он небрежно и пошёл к стойке вернулся правда с полным подносом еды и напитков Ушли спросил он всем своим видом показывая собственное превосходство и прекрасно осознавая всю силу своего бездонного обаяния. Это я ушла а что ему тебя нужно он покачал головой А тебя тебя-то кто ко мне послал кому это вздумалось пошутить Иванов ответила я вонзая зубы в теплую мякоть бутерброда и чувствую, как янтарно-сливочный майонез капает мне на пальцы. Ивановых как песка на хорошем пляже. Это у меня готовый пароль, и я не просчиталась. Придурок, усмехнулся Берестов и развернул чизбургер. Мне всегда нравилось смотреть, как едят мужчины. Они находят в этом процессе особый смысл. Если говорить о Саше, то я представить себе не могу, чтобы он делал что-нибудь некрасиво или как бы это поточнее выразиться, незавораживающе заработай на Саше, и бог, похоже, выложился до предела. После него, должно быть, он стал лепить сплошных даунов. Придурок не придурок ко мне помочь хотел, деньгами. Сейчас фиг где устроишься. Вообще-то ты не похожа на девиц, стреляющих деньги. У тебя прикид, что надо, скользнув взгляд на мой джинсовый костюм, заметил Саша. Уж я-то разбираюсь. И тут он снова побледнел. Чизбургер выпал из его рук. Я прокинул пластиковый стакан с пенным клубничным коктейлем. Я даже ухом не повела, если бы и умела это делать. Я кожей спины сквозь толщу американской джинсы почувствовала, что в кафе вошла Анна. И тут произошло нечто такое, что заставило всех посетителей кафе вскочить из -за своих столиков и броситься в рассыпную. Раздался громкий сухой щелчок. выстрел, И Анна, не сделав и двух шагов, упала на пол. На белом мраморе начала расползаться лужа крови. Светлый костюм роскошной блондинки на спине стал за какую-то минуту красным, а под лопаткой образовалась темная рваная точка. Пока мужчины в фирменных белых рубашках и красных галстуках суетились возле истекающей кровью женщины, я думала о том, что Расана не повернула обратно. Значит, Саша Берестов, сидящий сейчас передо мной с открытым ртом, тот самый Поскольку не увидеть его она не могла, он сидел лицом к дверям. Стало быть, она явно направлялась к нему. Я продолжала сидеть неподвижно, в то время как мой спутник сделал попытку подняться. "Сиди лучше", зло прошептала я. "Ты ведь знал ее, Она шла к тебе?" Он изумленно смотрел на меня. "Ешь, чтобы там не случилось. Сейчас приедут скорая помощь и милиция. Тебе не стоит засвечиваться". Отея стояли в нее из-за тебя. Кто вы? Ошалелый Берестов перешел на уважительное вы. Меня зовут Татьяна Иванова. Я частный детектив. Еще вопросы будут. Он молчал. В трех метрах от нашего столика все рябило от сочетания белого и красного. В кафе стоял невероятный гвалт. Почти все посетители разбежались. За прозрачной витриной возникло коноречно-жёлтое пятно. Приехала милиция. Мелькнуло что-то матовое с красным крестом, скорая. Полный джентльменский набор. Видишь, ее накрыли, произнесла я дрогнувшим голосом. Мы бы все равно ничем не смогли помочь, а теперь пора уходить. Я соскочила со стульчика и крепко схватив ставшего апатичным Сашу за руку, повела его в сторону туалетов и другого выхода, оказавшись в просторном коридоре между дверями с женским и мужским силуэтами. Я, заметив приближавшегося в нашу сторону мента, вдруг обняла Сашу и прижалась к нему всем телом. Я просто вмялась с него, впилась в губы и застонала. Он инстинктивно ответил мне губами. "Вы что это тут?" грубо проронил мент, хватая меня за плечо. "Ничего не слышали, что ли?" Я оторвалась от Сашиных губ и мутным взглядом обвела мужчину в сером. "Слушай, мент, что пристал? За это тебе штраф не обломится" хмыкнула я и снова вцепилась в онемевшего Берестова. Человека убили, важно сообщил мент. Лучше уходите. Как это убили? Серёж, пойдем посмотрим. И я потянула Сашу в зал, но мент выставил нас из Royal Burgers как школьников за воротники. У меня машина тут недалеко, вдруг оживился Саша. Во дворе вон комота пошли. Я не могу здесь больше оставаться. Белый Opel Kadett увозил на сторону набережной. Берестов рассказывал о том, как он познакомился с Анной. Она увидела его ранее весной на этюдах. Они с группой рисовали старинный особняк на Вольской. Пришла к нему в училище, не хуже, чем я, заглянула в мастерскую. Судя по рассказу Саши, Анна влюбилась в него с первого взгляда. Во вторую встречу она отвезла его к себе на дачу, в поселок Жасминный и отдалась ему Как может отдаться потерявшая рассудок сорокалетняя женщина, влюбившаяся, быть может в первый и последний раз в жизни? А ты ее не любил? спросила осторожно я, в душе почему-то не желая, чтобы он вообще любил кого-нибудь, такие как он должны принадлежать обществу или храниться в музее под стеклом, пули непробиваемым. Не знаю, мы с ней словно переболели какой-то болезнью. Я и сам ходил словно чокнутый. Мы с утра до ночи валялись в постели. Я представила себе их в постели и словно услышала шорох простыней, жаркое дыхание, влажные звуки и нежные запахи любви. С этой чертовой работой можно превратиться в бесполое существо, одной рукой держащее пистолет, а другой пересчитывающие баксы. Противно. Анна Шубина заплатила мне сегодня утром деньги за то, чтобы я нашла тебе и отобрала принадлежащие ее мужу документы на поставку химического оборудования. Поэтому-то я и оказалась у Чилеши. Но я ничего не брал у неё. Она сказала, что кроме вас двоих в квартире никого не было. Вы провели некоторое время в постели, а затем она уснула. Ты оставался рядом, потом ушёл, после чего и пропала зеленая папка с документами. Да не брал я никакой папки. Берестов остановил машину так резко, что я чуть не влепилась в лобовое стекло. Я просто ушел, и все!» А почему ты ушел? Разве ты не мог подождать, пока она проснется? Пусть у тебя не было к этой женщине любви, но уйти вот так, пока она спит, это же подло. Пошло. Она утомила меня. Саша опустил голову, и в это самое время из проезжающей мимо нас машины раздалось несколько выстрелов. Машина исчезла так же внезапно, как и появилась. Саша на плечо была залита кровью, он потерял сознание. Я быстро вышла из машины, И протолкнула его на свое пассажирское место, а сама, сев за руль, резко бросила «Опель» вперед. Пролетев пару кварталов, я заметила впереди черный Мерс и чуть не вдавила педаль газа в асфальт. Послушная зверь машина неслась как на воздушной подушке, мягко и легко. Но нахальный подмигивающий красным воспаленным глазом светофор позволил Мерсу раствориться в потоке машин на улице Чернышевского. Когда я вырвалась на шоссе Черный лоснящийся жук уже свернул на Радищевскую и скрылся с моих глаз. Они что называются оторвались. Я развернула машину и помчалась домой, оказывать помощь раненому. С трудом тащила его к себе на второй этаж, заперлась на все замки и только уложив Сашу на постель, села и перевела дух. Спустя пять минут я уже специальным пинцетом извлекла из его плеча пулю. Она засела не глубоко, но крови вышло целое ведро. Так во всяком случае мне показалось, когда я отстирывала его рубашку. Сделав перевязку, я села и стала ждать, когда же мой пациент очнется. Но в это время раздался телефонный звонок. Я подняла трубку. Таня Иванова? Услышала я уже знакомый грудной голос. Я почувствовала, как зашевелились волосы на моей голове. Бред продолжался. Королева Анна II дала о себе знать, как продвигаются наши дела. Спросила она, как ни в чем не бывало. Эта призрачная женщина играла какую-то только ей известную роль. Но вот какую, мне нужно было узнать как можно скорее. Она зачем-то выдавала себя за Анну, значит, ей тоже нужен был Берестов с документами. Или же схема происходящего была намного сложнее, и Анна вторая просто отвлекала меня. Но от кого, от чего? Что еще готовилось на горячей плите преступлений? Кому понадобилось убивать измученную любовью Анну Шубину? Кому она помешала? Дела продвигаются бешеными темпами, принялась уверять я свою фантастическую клиентку. Берестова я нашла, но он улизнул в последний момент. Скорее всего, он уже за городом или прячется у друзей. Думаю, что ваши документы у него. Ну и прекрасно, почувствовала я ее удовлетворенную улыбку. Если что, звоните, хорошо? Она повесила трубку, а я Достав из кармана своей куртки бирюзовый блокнот Анны первой, набрала ее номер. "Да, я слушаю", послышался снова грудной, мягкий и знакомый до ума голос. "И если вы не можете представить себе, как встают у людей волосы дыбом, посмотрите на модели Ярославу Зайцева. Вот у него, при взгляде на собственные произведения, волосы почти всегда стоят, как наэлектризованные. Вот и со мной стало твориться нечто невообразимое". Раздался стон. Но не тот, что у нас песней зовется. Это точно у Берестов. Он открыл глаза и снова застонал. Знаешь что? Хватит разыгрывать тут из себя раненого. Пулю я из твоего плеча достала, рану обработала и перевязала, укол сделала. Не расскажешь где документы и что вообще произошло в тот день на квартире Шубиных. Засуну пулю обратно в плечо и выкину тебя подыхать на лестничную площадку. Неужели ты не понимаешь, что в твоих же интересах рассказать не все?» Он здоровой рукой поправил влажные от пота волосы, тяжело вздохнул и снова закрыл глаза. Если я расскажу, то в меня всадят еще несколько пуль. Лоб его покрылся испариной, а под глазами залегли круги. Но только я все равно ничего не брал. Просто я видел, кто брал случайно. И кто же? Я не могу сказать. Но почему? Пусть это прозвучит цинично, но ведь анны это все равно нет. Именно поэтому и не могу. В таком случае, дружок, ты останешься здесь. Пытать я тебя не буду, ты и так не в лучшей форме, но когда вернусь, ты сам все расскажешь. Иначе, иначе я сделаю так, что убийство твоей любовницы повесят на тебя. Уж будь спокоен. Я не очень надеялась на то, что произнесенные мною слова произведут хоть какой-нибудь эффект, но у меня оставалось мало времени, а дел было по горло. Прежде всего мне необходимо было выпить чашку горячего кофе и выкурить сигарету. Я по-прежнему решила обходиться без милых светцов костей. Зато, когда была выпита последняя капля кофе, моя рука сама по привычке прокинула чашку, и я замерла, дождавшись, когда кофейная гуща примет достаточно неподвижный рисунок. Я перевернула чашку и внимательно посмотрела на ее дно. Как ни странно, но я нисколько не удивилась увидев перед собой миниатюрный, сотворенный из кофейных и почти симметричных разводов театральный занавес, у меня от нетерпения даже ноздри затрепетали. Вымыв чашку, я заглянула в спальню к раненому и, сообщив ему о наличии продуктов в холодильнике и микроволновке, поспешно вышла из квартиры. Саша Беристов теперь надежно замурован. Он стал моим пленником, и от этой мысли мне было почему-то очень хорошо.